Эта теплота, вероятно, и доставляет организму необходимую для его развития энергию. Брожение является как бы суррогатом дыхания. Но процесс этот далеко не так выгоден для растений, как дыхание, так как при той же трате сахаристого вещества освобождает гораздо меньше тепловой энергии. Первоначально процесс брожения считался исключительно свойственным дрожжевому грибку. Но позднее оказалось, что любое растение, любой растительный орган, заключенный в атмосферу, не содержащую кислорода, начинает выделять углекислоту, не поглощая кислорода, а в то же время образует спирт, то есть начинает разлагать свои запасы сахаристых веществ, начинает бродить. Понятно, что для дрожжевого грибка Бродящего насчет сахаристых веществ, находящихся в той же жидкости, в которой он развивается, брожение не может быть так вредно, как для высших растений, которые при брожении непроизводительно разрушают свое собственное вещество. Этим обстоятельством, а также накоплением спирта в клеточках – дрожжи выделяют его в окружающую жидкость – вероятно объясняется, почему высшие растения – не могут поддерживать своей жизни процессом брожения. В отсутствие кислорода в них прекращаются все движения и самый рост, а если они будут долго выдержаны в этой атмосфере, то окончательно погибают. Следовательно, брожением можно поддерживать существование только низших организмов, и то ненадолго, так как они – оказываются от времени до времени нуждаются в дыхании. Организмы же высшие не выдерживают брожение и на самый короткий срок. По счастью, при естественных условиях в природе они не подвергаются этой опасности. Они начинают бродить только тогда, когда будут помещены в искусственную спертую атмосферу, когда будут, например, заключены под стеклянный колпак из-под которого удален кислород. Словом, когда начинают задыхаться. Организму нельзя просто сказать «не живи». Он или живет, или умирает, но пока он не умер, он цепляется за жизнь и, не находя необходимого условия существования в окружающей среде, обращают свои силы на себя самого. И в этой внутренней ломке истощается и гибнет. Но устраните только эту удушающую атмосферу, дайте ему вздохнуть свободно, снимите вовремя этот колпак, и брожение прекратится само собою. Патологический процесс брожения сменится физиологическим процессом дыхания. Работа, разрушение заменится работой и созидания. Здоровая, нормальная жизнь вступит в свои законные права, а с нею явятся и ее неизменные спутники – движение и развитие. Значит, дыхание представляет необходимые условия существования организмов, как животных, так и растений. О невозможности установить различия между двумя царствами на основании присутствия или отсутствия движения уже достаточно говорено. Остается обсудить еще один вопрос. Способны ли растения к произвольному движению? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует условиться, что разуметь под выражением «произвольное движение» или вообще «произвольное явление». Если разуметь под ним явление «беспричинное», то таких явлений наука не может допустить и в сфере животной жизни. Если же разуметь явление, вызванное внутренними, скрытыми, неизвестными причинами, то в таком смысле мы должны пока назвать произвольными движения протоплазмы, живчиков, листьев дисмодиума, так как все эти движения происходят без видимого внешнего побуждения под влиянием внутренних, присущих организму сил. Но если растение способно двигаться, то не может ли оно и чувствовать? Если под чувствительностью разуметь отзывчивость к раздражению, то есть раздражительность, возбудимость, то мы должны признать эту способность и за растением. В самом деле, если человек, которого мы колем, щиплем, щекочем, никаким движением не отзывается на это раздражение, мы заключаем, что он лишился чувств. Но как только он начинает отвечать каким-нибудь движением на эти импульсы, мы говорим, он пришел в чувство. Известно, впрочем, что обратное заключение неверно. Действием некоторых ядов можно отнять у животного способность реагировать движением на раздражение, не лишая его способности чувствовать. Если руководствоваться этим признаком, то очевидно, что мимоза, мухоловка и другие одарены чувствительностью, так как они отзываются на всевозможные раздражения, будет ли то укол или легкое прикосновение, обжог, электрическое сотрясение или химическое действие. Особенно замечательный случай, где растение отзывается не на все раздражения в одинаковой степени, а как бы с разбором. Так, например, от прикосновения азотистых органических веществ движение волосков росянки совершается быстрее, а выделение растворяющего сока энергичнее, чем от прикосновения частиц неорганического вещества, не могущего служить пищей. Если бы это было животное, мы бы сказали, у него текут слюни. Оно жадно набрасывается на лакомый кусок. Если растение обладает чувствительностью, то, быть может, мы в состоянии лишать его этого свойства, делать его бесчувственным ко всякому раздражению. Опыт показывает, что мы действительно в состоянии это сделать. Мало того, мы достигаем этого при помощи тех же средств, которыми приводим в бесчувственное состояние человека. Заставляя растение вдыхать пары эфира или хлороформа, мы можем анестезировать его точно так же, как анестезируем человека во время тяжкой хирургической операции. Для этого стоит только горшок с мимозой покрыть стеклянным колпаком и под этот колпак положить губку, смоченную эфиром или хлороформом. Пробыв несколько времени под колпаком, мимоза утратит способность к движению. Как бы мы ее не раздражали, она не станет складывать своих листочков, но, простояв несколько времени на воздухе, незараженным, вредными парами, она вновь приобретает свою чувствительность, свою раздражительность. Чтобы опыт удался, нужно только не оставлять растение слишком долго под влиянием анестезирующего вещества, иначе оно более уже не поправится, а погибнет безвозвратно. Но тоже оправдывается и над человеческим организмом. К сожалению, редки случаи смерти от неосторожного применения хлороформа. Часто указывали на присутствие нервной системы как атрибут животного. Но ведь она встречается не у всех животных. А с другой стороны, если у растений подтвердится, предполагаемое некоторыми учеными, существование известных путей, по которым раздражение сообщается быстрее, чем по другим, то и в них придется признать нечто, по крайней мере, физиологически соответствующее нервам. Так, например, у мимозы раздражение передается особой системой трубок путем гидростатического давления. Правда, новейшие исследования показывают, что явление сложнее.